Итак, дамы и господа, ведущий ток-шоу воссиял солнцем глобальных откровений. Сейчас мы узнаем, кто желает зла нашему герою, а главное, зачем. Меня хотят дохватить спецслужбы, таинственно заявил герой. Сначала усыпить, потом ворваться в дом. У людей фантастический провал мира ощущений. Брезгливо скривился к Набау. «Точно!» — поддакнул Че Гевара. «Совсем обалдели! Вот у спецслужб других занятий нет. Прям так и врываются в квартиры». Там-там отозвался на его возмущение еле слышным рокотом. Альберт Степанович Патрашилов волновался. С двадцати трех часов десяти минут... Он сидел верхом на швабре, преграждая путь из притона. Колени отважного сыщика предательски тряслись. Гуталин нестерпимо вонял, стекая по капрону, сердце тревожно барабанило по ребрам. В подъезде стояла зловещая тишина. Жильцы мирно завершали уходящий день в теплых постелях. Из квартиры 64 не доносилось ни звука. Алик приник к замочной скважине. С тем же успехом можно было просто закрыть глаза. От увиденной темноты лишь разыгралось воображение. Но Он вскочил и заметался по лестничной клетке взад-вперед, переживая за Ватсона и Клима. Каждый раз, поворачиваясь спиной к преступному логову, Алик вздрагивал. Дверь, напротив 64-й квартиры, бросалась в глаза и не давала ему покоя. Если уж в этом подъезде жили преступники, способные на похищение, то их логово должно было выглядеть именно так. Вокруг замка был нарисован череп, вокруг глазка, Огромные веки с ресницами. А звонок окрушал рисунок распахнутой пасти с каплями крови на острых зубах. Какое-то забытое воспоминание крутилось в водовороте памяти, никак не всплывая на поверхность. Логика с интуицией подсказывали Алику, что здесь что-то нечисто. Решение загадки готовилось вот-вот вынырнуть из подсознания. Троекратный стук прервал полет мысли сквозь темноту неведения в полушаге от разгадки. Патрашилов убрал швабру. На площадку выскочил задыхающийся Клим с сонными глазами. — Глухо! — яростно шепнул он, не дожидаясь вопросов. — Не угадали. Алик замер. Чувствуя себя опустошенным. Дедукция подвела сыщика. Он провалился, как профессионал, и упустил шанс спасти друга. Крах был полным. Потрошилов стоял, опустив голову, и отрешенно изучал загаженную лестничную клетку, словно на грязном полу могло лежать решение его проблем. Клим вежливо матюкнулся, мягко подружески намекая на провал. Альберт Степанович не среагировал, продолжая смотреть вниз. Распутин протянул руку, собираясь дотронуться до его плеча, но промахнулся. Сыщик резко присел на корточки, уставившись на коврик перед 66-й квартирой. Из-под маминых колготок Выступили крупные капли пота. Следы на лестничной площадке, как две капли воды, походили на оставленные в его квартире. Те же ботинки фабрики «Пролетарская победа номер два» со стоптанными каблуками. Те же модельные туфли сорок второго размера. А сбоку от двери непонятные отпечатки, будто кто-то долго прыгал на месте. «Он здесь», — уверенно сказал Алик, обводя каждый отпечаток пальцем. Клим недоверчиво покачал головой, но в глазах Потрошилова горел фанатичный огонь уверенности в собственной правоте. «Они украли газету у соседей», — убежденно прошептал Алик. «Все сходится». «Против такого убойного аргумента возразить было нечего». Клим достал из-за пазухи фляжку с коньяком. Перед вторым этапом операции следовало простимулировать способность к импровизации. Фторотан закончился. Теперь спасать доктора Ватсона предстояло безо всякого плана. Они сделали по большому глотку, приподняв колготки, и шумно выдохнули. Клим вернул маску на место. Испачканный гуталином палец с коротко подстриженным ногтем на секунду задержался над кнопкой звонка, а скаленная пасть, казалось, еще чуть-чуть приоткрылась. Палец как-то сам по себе промазал и, согнувшись, легко постучал костяшкой по косяку. Изнутри раздалось хорошо слышимое в тишине подъезда пыхтение. Она стала громче, приближаясь к двери. Клим махнул рукой Альберту Степановичу, показывая, чтоб тот спрятался. Алик воинственно перехватил швабру и вжался спиной в стену. Замок щелкнул. Дверь приоткрылась. Прямо перед Распутиным возникла ритмично качающаяся голова. Она глубоко дышала носом, резко выдыхая. «Хомяк здесь?» — яростным шепотом спросил Клим. Пыхтение участилось, голова закачалась быстрее, утвердительно двигаясь сверху вниз. Распутин посмотрел поверх своеобразного маятника с ушами. Остальная часть тела, облаченная в красную майку и спортивные трусы, дрыгала на месте. Почему-то вид незнакомцев в чулках... Воняющий в на всю лестницу. Обитателя квартиры номер шестьдесят шесть не удивил и не испугал. Клим молча потянул двери на себя, выражая прикрыто желание войти. — Николай, кто там? — послышался ленивый голос из глубины квартиры. Вслед за головой на лестничной клетке показалось туловище. Длинные мускулистые руки были прижаты к подбородку. Ноги безостановочно сокращались, подбрасывая хозяина вверх. Алик уставился на обувь странного человека. Последние сомнения отпали. Это был один из участников похищения. Ринги-ринги, сказал тот с вопросительной интонацией. Вместо ответа. Альберт Степанович со всего размаху опустил черенок от швабры ему на затылок. Раздался глухой костяной звук. Прыжки прекратились. Руки упали вниз, открывая лицом. Клим сгробастал падающее тело и запустил им в глубину прихожей. Эхо грохота от столкновения с вешалкой пошло гулять по лестнице. Распутин ворвался следом за живым метательным снарядом. Квартиру 66 огласил леденящий душу вопль. «Банзай!» В комнате рухнул шкаф с банками. Раздались сочные шлепки, похожие на звуки из индийских кинофильмов, и треск ломающегося дерева. Словно Клим держал слово, Закапывая негодеев под паркет. Альберт Степанович смело проник В чуть не захлопнувшуюся дверь. Под развалинами вешалки На одном колене стоял Коля-Коля. Он пытался выбраться из нокаута до счета десять. Его губы вышептывали. Восемь, девять. Аут, подсказал Алик. Швабра взметнулась вверх, и, вопреки законам честной игры, добила противника по макушке.